Виктор внимательно оглядел собаку. Возможно ли, что это она заговорила с ним? Наверное, ему просто почудилось. Но ведь в тот прошлый раз она действительно говорила. «Ну и как тебя зовут, милый?» спросил Виктор, рассеянно потрепав пса по голове. господ последовал ответ. Рука Виктора замерла в воздухе. «Два паршивых пенса!» со скукой в голосе произнес пес. «Единственная в мире собака, умеющая играть на губной гармошке, и всего два паршивых пенса!» «Нет, это от жары». «На солнце перегрелся», — подумал Виктор. «Сколько можно шляться без шляпы?» Через минуту очнусь в постели на прохладных простынях. «Но играешь ты не очень. Мелодию я так и не узнал», — сказал он, растягивая губы в жуткое подобие усмешки. Х -х -х -х, «А ты и не должен был что-то там узнать», — ответил Гаспот, усаживаясь более основательно и начиная прилежно чесать ухо задней лапой. «Я ведь собака. У тебя, друг, твои клятые глазки...» Должны были на твой клятый лоб повылазить. Что? <зыв> <зыв> я хоть какой-то звук могу добыть из этой клятой хреновины. Как бы так спросить поудобнее, думал Виктор. Извини, но ты, кажется, говорящ... Нет, так, пожалуй, нельзя. Э -э -э -э", сказал он. А ты довольно разговорчив для... <зыв> Тоже не то. Б Блохи, объяснил Гаспот, меняя ухо, ногу и тему. Совсем зажрали. Сложно тебе а тут еще тролли терпеть их не могу пахнут как не знаю что ходячие камни клятые попробуешь укусить тут же зубы выплюнешь это же противоречит природе кстати о природе я вдруг заметил что ты пустыне одно слово продолжал гаспод ты разговариваешь удивляешься небось осведомился гаспод вновь вцепившись в виктора своим пронзительным взглядом гадаешь про себя Как это так случилось, что собака вдруг заговорила? Даже и не думал ни о чем таком, заявил Виктор. Вот и я не думал, сказал Господ. Но недельки две назад пришлось. В жизни ни единого клятого словечка не произнес. Работал на одного типа там, в большом городе. Фокусы и всякое такое. Мяч держал на носу. Разгуливал на задних лапах. Прыгал через обруч. В конце обходил всех со шляпой в зубах. Ну знаешь, выступал. А тут недавно женщина какая-то потрепала меня по башке и говорит, ой, говорит, какая собачка славная, смотрит так, как будто каждое наше слово понимает. Ну а я и думаю, хо-хо, дамочка, больно надо мне то, что вы несете, слушать. И вдруг слышу эти самые слова из собственной клятой пасти. Я, конечно, шляпу в зубы и ноги оттуда, пока они глазами хлопали. «Почему?» – удивился Виктор. Пес закатил глаза. «А как по-твоему? Представляешь, что за жизнь у говорящей собаки? И угораздило меня пасть открыть». «А зачем ты тогда со мной заговорил?» – удивился Виктор. Гаспод бросил на него хитрый взгляд. «А вот заговорил. Ну ты попробуй. Расскажи кому-нибудь о том, что с тобой случилось», – предложил он. «А вообще, с тобой можно. У тебя взгляд подходящий. Я такой взгляд за милю узнаю». «Ты о чем?» «Сейчас ты себе как бы не принадлежишь, угадал?» — хмыкнул пёс. «У тебя такое чувство, будто кто-то другой думает за тебя, так?» вот от этого появляется такой загнанный, затравленный взгляд», — пояснил пёс, подбирая с земли шляпу. «Два пенса», — невнятно произнёс он, держа её в зубах. «Не то, чтобы я мог их как-то потратить, но всего два пенса», — гаспод презрительно передёрнул плечами. Про какой-то загнанный взгляд ты говоришь? Спросил Виктор. Да, у вас у всех такой взгляд. Много званных, да мало избранных, типа того. Какой взгляд? <свят> как будто бы тебя позвали сюда, а ты сам не знаешь зачем. Гаспад снова попытался почесать ухо. <свят> Я видел, как ты играл Коэна-варвара. <свят> <свят> ну и как тебе? <свят> ну, пока старина Коэн об этом не узнает, <свят> можешь жить спокойно.